Глава 24. Вылаусак. Вылаусок. Эти нелепые видения, наконец, убаюкали пастушка, но в девятом часу утра он резко проснулся от того, что Батстову вновь заполнил душераздирающий детский плач. Что такое? Они еще здесь? Это был тот же плач, что разбудил его минувшим утром. В Батстове было светло, насколько это было возможно без жирника, потому что сквозь окошко в крыше вливалась вселенская светлынь летней ночи. Окошко было над кроватью снеульки, которая была напротив их с Бальдюром кровати, чуть вглубь комнаты. Храп везде умолк, очевидно, все проснулись от резких криков. Хозяин, хозяйка, старая Грандвер и Снёульайк. Но можно было услышать, что малыш Бальдер по-прежнему спал своим шумным сопливым сном. Однако возни шагов было не слышно, никто не вставал. Гест скочил и сел на кровати. Напротив него все еще спала Хельга, или притворялась, что спит, но в дальней кровати не было видно никакого движения. Ребенок разревелся еще сильнее, горьким голодным плачем. И тут Гесту показалось, что этот звук раздается не в Бодстове, а доносится туда по коридору. Мать с ребенком снова вернулись в гостевую. Женщина тайком пробралась туда, когда все заснули. Или это игра воображения? Здесь все еще спят, а это плач призрака. Или все лежат, навострив уши, и слушают так называемый рев Утбурда? Нет. В Исландии детей никогда не выносили на пустошь летом, светлыми, как день ночами, когда Господь лучше всего видит, по крайней мере, так говорили. Но, может быть, и впустую. Ребенок все плакал и плакал. Но и гады же они, что на такую жалобную мольбу закрыли уши. Но он и сам лег снова. Рано или поздно мать убаюкает ребенка. Но этот горький плач еще некоторое время продолжил наполнять бадстову, и тогда он больше не смог лежать спокойно, вылез из кровати и получше обшарил помещение взглядом. Лауси представлял собой почти комичное зрелище. Он притворялся спящим на своей бумажке у сундука с книгами, больше всего напоминая мертвого хозяина хуторской хижины, а женщины отвернулись к стене. Но плач лишь усиливался, отчаяние раздирало уши. Гест проковылял в коридор, пошел на звук, Собак, которая спала то в коридоре, то под кроватями, выскочила ему навстречу, виляя хвостом. В гостевой никого не было. Только летний свет потоком лился в грязное окошко с крестообразным переплетом в переднем фасаде дома и пересчитывал косые куски дерна, из которых была сложена стена вдоль кровати. Но как раз в этой коморке и был источник плача. Это было очевидно. В ложбинке за скомканным рванием одеялом у дальнего изголовья Повернутого к окну виднелось зареванное личико, орущее от жалости и злости. И да, посередине лба было ярко-красное пятно, тянущееся вниз между глаз. Эта головка, величиной с кулак, торчащая из белых, похожих на кокон пеленок, выглядела тем более сиротливо, что ручки ребенка были крепко припеленнуты к телу. Грудных младенцев обычно завертывали в холщовые тряпки, пеленки, словно какой-нибудь сверток с вещами, вместе с руками, что проты и пальцы не соприкасались друг с другом, ведь в земляночную эпоху, когда младенцы умирали чаще, чем выживали, всегда необходимо было помнить о путях распространения заразы. К тому же это завертывание должно было обеспечить ребенку спокойствие и уют, поэтому грудных детей называли также и пеленашками. Гест некоторое время в нерешительности мялся возле этого громогласного явления и, чтобы развеять все сомнения, обшарил всю гостевую под кроватью, за старым бочонком для скира, в углу. Нет, матери нигде не было. Так что он как можно скорее выбежал из дома. Косу из-за скрывала полоса низкого тумана, слегка заходившая к нему во двор, а над ней были ясный небосвод и отягощенные камнями горы, солнце на вершинах. Желтоклювая чайка медленно парила вдоль берега. У каждого дня свои украшения. «Моуфрид!» — крикнул он в ночь. Может. Она отлучилась по нужде. Он позвал снова, как странно так проникновенно звать человека, с которым едва знаком. Потом подождал несколько мгновений, повернувшись спиной к дому. Юнона напустила на себя важный вид, словно хотела рассмотреть женщину в тумане, а плач тем временем лился на улицу сквозь непрочные доски фасада. Тут Гест не мог больше утерпеть. Он снова вбежал в дом, склонился над мальчиком, взял его на руки и принялся раскачиваться взад-вперед и приговаривать. «Ну что ты? Что ты?» Словно этот 15-летний парень был матерь всех на свете детей. Плач слегка ослаб, очевидно, из-за того, что ребенок удивился, а потом разразился с новой силой. Гест заглянул в разинутый крошечный рот, заглянул в самую глубинную потребность человечества и понял, что же там стряслось. Он вышел вместе с мальчиком в кладовую, где царила темень непроглядная, расположенную по коридору напротив кухни. Положил его ревущего на плохо видную приступочку, как хозяйка кладет свежевыпеченный хлеб, и начал по запаху искать кадушки, где хранились вчерашние остатки, продолжая бормотать. Ну же, ну, тихо, тихо. Затем он резко обернулся и едва успел подхватить ребенка, который был уже готов укатиться с полки. О чем он думал? Ведь в этом свёрточке человек, у которого будут и зубы, и целая биография. Сейчас он спрятал этот плач у себя в объятиях, Ему, наконец, удалось ощупью и нюхом отыскать ту славную катку с молоком. Он поднял деревянную крышку. Жирная белизна овечьего молока засияла навстречу ему в темноте кладовки, словно полная луна. Затем он пошарил перед собой и нашел шнурок, протянутый, словно бельевая веревка между стенками кладовой. На нем висели черпаки. Он нашел один, жестяной, и погрузил в густое овечье молоко, наполнил до половины густым лунным светом, происходящим из вымени овцематок, и поднес губам ребенка. Действовал он довольно неуклюже, и половина стекла вниз, по подбородку и щекам, но бессловесное существо ощутило вкус и перестало плакать. Тут было молоко. Конечно, не материнское, а из других, более развитых созданий, и при этом вполне приличная порция. Гест начерпал следующую порцию, и сейчас же стал поить ребенка более аккуратно. Поднял его вертикально и осторожно поднес черпак к рту. Ничего себе! Малыш рьяно нахлебал молочное чавканье, было весьма убедительным, хотя его лица не было видно из-за черпака, закрывавшего его полностью. «Ты что делаешь? В кладовой?» Гест вздрогнул. Это был голос Сайбьорк, резкий и ледяной. «Немного молока нашел для...» «Нечего, пастуху, в кладовой делать! А ну, убирайся! Кому говорю, живо!» Гест повиновался и вышел на свет коридора с ребенком, у которого появилась молочная бородка и черпаком в руке. Хозяйка вырвала у него этот прибор. «Ты из кадушки молоко воруешь?» Затем она резко шагнула в темноту кладовой, унося черпак. Гест остался стоять в коридоре, держа на руках ребенка, который заплакал с новой силой. Сайбьерк вернулась из кладовой и строго посмотрела на него, а он оборонился фразой. «Чем? Чем же мне его кормить?» В ответ она посмотрела на него еще более строгим взглядом. Наконец Гест опустил глаза на орущего малыша у себя на руках Затем снова поднял и столкнулся с тем самым взглядом. «Зачем? Он же всего лишь ребенок. Внебрачный!» произнесла женщина тихо, но с такой пронзительной болью, что в сознании паренька вдруг проступило то, что создавалось в самых дальних хрепах жизни. Этот проступок был совершен на расстоянии примерно года отсюда, осенью, в ночной глуши, в пьянеющем закутке на другом хуторе. Ребенок у него на руках был сыном хозяина, сыном Лауси. Это был Вылаусок.